В то, что алла сподобилась выступить против русов лишь потому, что те пощипали их единоверцев на Каспии, верится все же с трудом. Альмасуде такое объяснение вполне устраивает, но вряд ли оно в полной мере может объяснить, почему случилось то, что случилось. Месть – причина веская, но могли быть и другие, даже целая совокупность причин. А месть была лишь острой приправой для этого соуса, поскольку местью можно прикрыть все, что угодно. И спроса никакого. Святое дело делали, за кровь единоверцев мустили. На наш взгляд, одной из главных причин, которая привела к кровопролитию, стала банальная жадность гвардейцев, которые вряд ли получали какие-либо проценты от столь выгодной сделки Кагана с русами. Обидно и досадно, потому что такое богатство, да еще и набранное с твоих же единоверцев, проходит мимо тебя. Сколько стоит половина добычи, отданная Кагану, мы думаем, что те, кому это было нужно, Узнали очень быстро. Сума впечатлила. И было принято решение отобрать вторую половину у русов. Но как? А Ларисии знали. Без боя им этих трофеев не видать. А противник у них будет страшный. Да и собственных сил у гвардии вряд ли хватит на то, чтобы на равных противостоять победоносному воинству, которое возвращалось с Каспия. Значит, нужна поддержка местного населения. А для этого необходимо было поднять на борьбу с врагом столицу. Но проблема заключалась в том, что большинству жителей Ителя было глубоко наплевать на финансовое положение бойцов из Алларисии. У них своих забот было полно. И по всему выходило, что горожан надо было заинтересовать. А для этого нужно было зажечь религиозный пыл или обратиться к патриотизму нации. Однако существовала сила, которая могла в этом помочь гвардейцам. Купеческая верхушка Ителя. Вот этих денежных воротил Добыча русов могла заинтересовать конкретно. И потому на вопрос командования алла ну, что скажет купечество? Купечество, быстренько подсчитав доходы, которые им сулило участие в этом мероприятии, дало добро и приняло самое активное участие в дальнейших событиях. Ведь среди купцов были люди самого различного вероисповедания, не только иудеи, но и христиане с мусульманами. И, скорее всего, гвардейцы обратились именно к своим единоверцам, мусульманам, а те уже повели диалог с христианскими торгашами. О том, что в деле были замешаны иудеи, источники не сообщают, хотя, с другой стороны, есть большая вероятность того, что они просто загребали жар чужими руками. Отбросив в сторону религиозные разногласия, заговорщики начали действовать. И вот поползли по Ителю кривотолки о том, что те беды, которые постигли мусульман Шервана, вот-вот обрушатся и на столицу Хазарии. До горожан и раньше доходили вести о том, что творилось на Каспии, когда пришельцы с севера огнем и мечом прошлись по его бельгам А теперь слухи эти росли и ширились, приобретая поистине эпические размеры, поскольку на рынках и базарах только и разговоров было, что о свирепых разбойниках, которые на своих судах движутся к столице. И все эти сплетни очень умело раздувались, поскольку десятки купеческих слуг сновали в толпе и разносили молву о злодеяниях русов в Шерване, среди населения Ителя. У страха глаза велики, а потому горожанам и ремесленникам в итоге стала мельщица не весь что. Дымы пожаричны над родным городом, близкие в плену, а собственное добро во вражеских ладьях. Что может лучше такой картины мобилизовать на борьбу местное население, а потому все на борьбу с жестоким врагом? Здесь уже нет разницы, кому ты молишься – Аллаху или Христу, поскольку понимаешь, что с той напастью, которая надвигается на твой родной город, можно справиться лишь сообща. Вот так в одном строю с воинами ислама плечом к плечу встали и христиане, которым ровным счетом не было никакого дела до погибших в Шерване мусульман. Получается, что гвардейцы, идущие на бой кровавый, святой и правый, ради мщения, за взяли с собой до счета всех, кого только было можно, даже тех, кто не верил в Аллаха. Но это лишний раз свидетельствует о том, что местью просто прикрывались, ведь значительные слои населения действительно испытывали откровенный страх перед дальнейшими действиями русов. В итоге все смешалось в одну кучу – и жажда наживы, и страх перед людьми пришельцами, и, возможно, даже жалость к погибшим единоверцам. Вот из этой гремучей смеси и произошел тот взрыв, который смешал планы как дружинников, так и правящие в верхушке Хазарии. Вулкан, переполненный злобой, ненавистью и завистью, взорвался. Больше всего в данной ситуации удивило поведение божественного Кагана, который, осознавая свое бессилие перед взбунтовавшимися гвардейцами, решил предупредить русов. Не мог же им препятствовать, царь послал к русам и известил их, что мусульмане намереваются воевать с ними. Аль-Масуи. По большому счету, это было единственное, что он мог сделать, поскольку других воинских контингентов, на которые он мог бы опереться в противостоянии с гвардейцами, у него не было под рукой. Хазарские беки до холодов просто разъезжались из Ителя со своими дружинами по кочевиям, и собрать их в такой короткий срок, а затем противопоставить Алларисии, было просто нереально. И это прекрасно осознавали все, от божественного правителя Хазарии до последнего мусульманина Ителя. Каган оказался заложником той системы, при которой лишь регулярные части гвардии располагались в окрестностях столицы. Можно, конечно, рвануть рубаху на груди и срывающимся голосом поведать миру о том, что весь этот коварный план был изначально спланирован правящей верхушкой Хазарии Только вот беда, никаких доказательств этой теории в природе не существует. Наоборот, если посмотреть на вещи беспристрастно, то мы увидим, что подобный ход развития событий представлял для самой Хазарии громадную опасность. И дело, на наш взгляд, вот в чем. И сам Каган, и его приближенные знали о том грандиозном походе, который Олег Вещий предпринял против Византийской империи. Знали они и о том, каким оглушительным успехом закончилось это военное предприятие киевского князя. А Хазария в данный момент – это далеко не Византия. У нее силы уже не те, дряхлеет она потихоньку. Вон из-за своих славянских данников даже не пожелала сражаться с дружинами Киевской Руси. А затевать сейчас подобную провокацию против русов ради второй половины их добычи было чистой воды самоубийством. И Кагану, и его приближенным было понятно, что это нападение князь Олег не оставит без последствий, а начинать полномасштабные боевые действия против своего могущественного соседа на Западе для Каганата было смерти подобно. Натиск кочевников на восточной границы державы все усиливался, и хазары с огромным трудом отражали удары степняков. Конфликт с Русью был Хазаре не нужен Каган и так озолотился за ее счет и при этом особо не напрягался. А теперь? Поэтому и предупредил, надеясь, что русы просто уйдут и не будут вступать в бой с Ларисией и городским ополчением. Но плохо он знал этих самых русов. Есть, правда, и еще один вариант. Престол наследия Хазарии в этот период точных сроков не имеет. Возможно, что именно в этот момент сменилось руководство Каганата на посту номер один. И место Вениамина, разрешившего русам проход на Каспий, занял арон II, который никаких договоренностей с русским предводителем не имел. А тому, кто только что взошел на престол, да еще и жениться собрался, нужно все золото мира. Но это лишь одно из предположений.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 Как видим, информация довольно подробная, и потом многое становится понятно. Во-первых, мы имеем четкую привязку к тому месту, где произошло сражение Аларисии с русами, поскольку ученый араб конкретно указывает, что мусульманские военачальники вышли искать их при входе в Итель по воде. Что и понятно, поскольку появление врага в столице никто не желал, а отсюда и желание дать бой на ближних подступах. Во-вторых, мы видим, что русы покинули ладьи и вступили с врагом в битву на суше. Это тоже вполне могло произойти. Но тут возникает один закономерный вопрос. А зачем они это вообще сделали? Ведь находясь в ладьях, русы запросто могли уйти вверх по реке и не вступить при этом в бой с вражеской ратью. И никто бы их на этом пути не остановил, поскольку у Альма-суди есть очень интересное наблюдение. Царь же Хазарский не имеет судов, и его люди непривычны к ним. В противном случае мусульмане были бы в великой опасности с его стороны. Как говорится, путь домой был бы чист. Наши предки не были самоубийцами. Они прекрасно понимали, когда лучше помахать мечом, а когда лучше оставить его в ножнах. Правда, впереди были земли Буртасов и Волжской Болгарии, но вряд ли те и другие, даже вместе взятые, сумели бы остановить эту армаду. Силы были не те. Ну, а святичами, по чьим землям надо было проходить в дальнейшем, вполне могли бы и договориться. Как-никак, а тоже славяне. Но этого не случилось. Русы идут в бой на суше, и произойти это могло лишь в одном случае, если что-то помешало им уйти по реке. Но что? Ведь, как мы помним, у Кагана не было кораблей и обученных судоходному делу людей, которые могли бы противостоять на воде дружинникам противника. Так в чем же дело? На наш взгляд, все было достаточно просто. Мусульмане взяли и перегородили Волгу. Тут возникает закономерный вопрос, а можно ли было вообще это сделать? Ответ нам дает сама планировка хазарской столицы, такой, какой она просматривается из письменных источников. Ученые до сих пор спорят о том, в каком месте находился легендарный Итиль, ведь определенно можно утверждать лишь то, что город находился в дельте Волги. Одни историки помещают его чуть севернее Астрахани, Другие утверждают, что он находился в окрестностях Саленграда. Однако наиболее вероятным местом, где располагался Итель, было Самоздельское городище на территории Астраханской области. Именно там, помимо большого количества разрушенных жилых помещений и огромного количества керамики, во время раскопок обнаружили остатки, сложенные из кирпича от А поскольку поблизости больше таких городищ не нашлось, то и посчитали, что именно здесь находился Итель. Но для нас главным является другой момент. Дело в том, что по свидетельствам восточных авторов, столица Хазарии располагалась как на правом, так и на левом берегу Волги. Она состояла из трех частей. Центральной части, которая находилась на острове, где были цитадель и дворец божественного Кагана, а также административной и торговой. Административная часть Ителя была выстроена на правом берегу Волги, и окружена каменной стеной, за которой находились дворцы хазарской знати, храмы и культовые сооружения, а также казармы гарнизона. Что же касается торговой части города, то она была построена значительно позже первых двух и по сравнению с ними выглядела довольно неказисто. Население там ютилось либо в землянках, либо в войлочных юртах и деревянных шатрах, а рядом располагались торговые склады, рынки и бани. Как видим, Построить на наплавной мост от одного и другого берега до цитадели, а затем укрепить его, не составило бы хазарам труда, благо в многолюдном городе нашлись бы умельцы, которым это дело было по плечу. Но тут возникала другая проблема. Дело в том, что у самих хазар судов не было. Однако они имелись в избытке у тех торговцев, которые в огромном количестве пребывали в Итель. Вряд ли кто-то из купцов рискнул бы возразить разбушевавшимся бойцам Аларисии, когда те решили их конфисковать по законам военного времени. Своя жизнь дороже кораблей. Итак, мы видим, что перегородить Волгу при входе в Итель по воде было несложно, поскольку город располагался как на левом, так и на правом берегу реки, а посередине на острове возвышалась цитадель. Расположив значительные силы в цитадели на острове, хазары запросто могли перебрасывать их по мосту с одного берега на другой, лишив при этом своих врагов возможности маневра. Бой происходил бы на узком пространстве, где русам не удалось бы развернуть весь флот и использовать в полной мере свой опыт в морских сражениях. И потому главным событием предстояло развернуться на суше. Занятно другое. До битвы не на жизнь, а на смерть оставалось всего чуть-чуть. Буквально через полчаса противники окажутся между жизнью и смертью, когда сойдутся в страшной рукопашной схватке. Но и те, и другие думали не о чем-то высоком и светлом, а о деньгах. Ведь если вспомнить сообщение Аль-Масуде о том, что русы и славяне же, о которых мы сказали, что они язычники, составляют войско царя и его прислугу, то получается, что в этой дурной заварухе славяне были готовы скрестить свои клинки с такими же славянами, биться друг с другом насмерть, да еще и на стороне мусульман и христиан за право разделить чужую добычу. А то все поют некоторые – стяжание славы и жертвенное служение ратным богам у Святослава еще укрепление древней веры и объединение славян, были бесконечно важнее русам, чем набивание сидельных мешков окровавленным барахлом. Где она, эта идейная направленность, о которой столь любит распыляться прозоров? Ее нет и в помине, как с одной стороны, так и с другой. Какое уж тут жертвенное служение ратным богам. Ладьи причаливали к мелководью Многочисленные бойцы выгружались на берег, гремя оружием, цепляясь друг за друга копьями и щитами. Расплескивая в разные стороны водные брызги, русы выходили на песок и сбивались в отряды, становясь плечом к плечу и сдвигая нахлёст большие круглые щиты. Когда построение закончилось, над рядами дружинников взревели боевые рога, и стена щитов, ощетинившись мечами и копьями, медленно двинулась вперёд. Тотчас же земля содрогнулась от удара тысяч копыт, и закованная в доспехе лавина алла покатилась навстречу русам. Из той и с другой стороны полетели тучи стрел, и два воинства с лязгом, грохотом и треском, от которого содрогнулись сердца жителей Ителя, сошлись в смертельной схватке. К наплавному мосту против течения подошли лаги, битком набитые северными воинами, и десятки бойцов с мечами и топорами в руках Попрыгали на и настил. Кровью окрасились воды Волги. Яростная сеча закипела как на воде, так и на берегу. Русы готовы были погибнуть, но не унизиться перед врагом. Это было не избиение, не засада, а настоящее встречное сражение. Дружинники понимали, что нужно прорываться. Если мусульмане их окружат и зажмут, то шансов на победу не будет. И тогда никому не уцелеть. А Ларисиям дай только время. Три дня шли под Ителем яростные бои, три дня русы пытались опрокинуть Аллорисию и уничтожить наплавной мост. По ночам гвардейцы горожане отступали к стенам Ителя, русы уходили на суда, перевязывали раны, отдыхали от ратных трудов, а на утро вновь сходились в отчаянной рукопашной схватке. Однако на суше перевес все ощутимее стал склоняться в пользу мусульман, поскольку это преимущество в коннице было подавляющим. Как мы помним, у дружинников имелись всадники, но они были слишком немногочисленны, чтобы на равных противостоять тяжелой кавалерии Алларисии. Лишь 5000 русов сумели на ладьях прорваться по Волге именно миновав Итель двинуться против течения на север. Остальные либо пали на поле боя, либо утонули в реке. Даже когда небольшому числу кораблей русов все же удалось прорваться, гвардейцы на них просто не обратили внимания ведь основная добыча осталась у них. Ну спаслись, ну прорвались, ну ушли. Жалкие остатки некогда грозного воинства. Да шайтан с ними. Пусть уходят и пусть помнят. И то, если сумеют добраться до дома. Судьба уцелевших после битвы русов была печальна. Измотанные трехдневным сражением, изнемогая от раны и усталости, они были вынуждены пристать к берегу на землях буртасов и сразу же были атакованы воинами этого племени. В иное время дружинники в дребезги разнесли ополчение этих горе-вояк, поскольку буртасы никогда не отличались особой воинственностью, но в данный момент русы оказались бессильны. Тех же, кому удалось пробиться к ладьям и уйти по Волге на север, позже добили волжские болгары, что и было зафиксировано Альмасуде но из них кто был убит жителями Буртаса, а кто попался к мусульманам в стране Булгар, и те убили их. Как видим, поход за зипунами закончился полной катастрофой, и вероятнее всего, что домой из огромного числа воинов вернулись считанные единицы. Не достало русичам вина, славный пир дружины завершили, напоили сватов до да пьяна, да и сами головы сложили. Подвести итог этого набега можно четверостишием из слова о полку Игореве в поэтическом переложении Заболоцкого. Зато в Ителе царили совсем другие настроения. Бог помог мусульманам против русов, меч истребил их, кто был убит, а кто утоплен. Всего, по словам альмасуди масуди победители насчитали 30 тысяч убитых русов. Но это либо победители приврали, либо сам ученый-араб добавил для того, чтобы победа единоверцев выглядела убедительнее. Но вот что интересно. После этого побоища походы киевских дружин в Каспийский регион прекратились надолго. С этого года русы не возобновили более того, что мы написали Альма Судни. С другой стороны, никаких санкций со стороны Киева против Хазарии не последовало, поскольку те, кто вершил политику Руси в это время, были прекрасно осведомлены о том, что же случилось на самом деле под стенами Ителя, и кто в этом был виноват. Надо думать, что и Алла Рисия понесла в этой бойне страшные потери, а потому со временем по приказу божественного Кагана могли выловить всех зачинщиков мятежа и удавить по одному, и затем пополнить гвардейцев совершенно новыми людьми, которые не были ни в чем замешаны. А вот если бы все было так, как нам вещает Лев Рудольфович, то расплата за предательство последовала бы непременно. И пусть не сразу, но карающий меч русов обрушился бы на Хазарию. И полки свои князь Игорь водил бы не на Царьград, а на Итиль. Но ничего этого не произошло. Никто никому не мстил и счет не выставлял. В отношениях между двумя государствами все осталось без изменений. А ведь если бы у русов были к Хазарам какие-либо претензии, то надо думать, они бы их предъявили и заставили Каганат сполна расплатиться за все. Недаром автор анонимного сочинения Маджмала Таварих отметил характерную черту поведения наших предков. И остался такой обычай, что если кто-либо русов ранит, они не успокоятся, пока не отомстят. И если дашь им весь мир, они все равно не отступятся от этого. А под Ителем не просто кого-то ранили. Там тысячи воинов легли в боях с Аларисией и городским ополчением. И тем не менее, никаких вопросов к правительству Хазарии со стороны Киевской Руси не было. По крайней мере, наши источники об этом молчат. Что и говорить, жалко погибших русских бойцов. Но давайте посмотрим на вещи честно. Они приехали на Каспий убивать и грабить. Убивать или быть убитыми, потому как это было связано с ведением боевых действий на вражеской территории. И другой альтернативы в данной ситуации для наших предков не предвиделось. На войне такой сплошь и рядом, а легкой прогулки русам никто не обещал. Они сами сознательно выбрали свою судьбу. В Каспийском регионе русы вновь появляются лишь в 943 году. Однако цель их визита остается неизменной – банальный грабеж. Однако об этом мы расскажем в следующей главе, а пока поговорим о грустном. О том, как два льва Николаевич Дорудольфович да – добросовестно занимаются искажением отечественной истории. Итак, мы снова между двумя львами. Для начала узнаем, что же нам поведает лев, который Гумилев. А он нам сообщает о том, что этих самых русов, которые все с ног на голову перевернули в Каспийском регионе, просто пригласил царь Вениамин для расправы с разбойниками горцами. Просто взял и просто пригласил. Словно на чашечку чая. Только вот беда. В данный момент русам не было совершенно никакого дела до разбойников с гор. У них и своих забот хватало. Да и все поведение наших предков на берегах Хазарского моря достаточно красноречиво. И мы видим, что ни о каком наказании по чьей-либо просьбе горцев даже речи нет. Наоборот, идет планомерный грабеж мусульманских городов-побережья. никакой идейной подоплеки в этом не видно. Говоря о том, кто являлся инициатором данного похода, Лев Николаевич высказывает еще одну точку зрения. Михаил Илларионович Артамонов полагает, что этот поход был организован на свой риск и страх варяжско-русской дружиной, нанятой для войны с Византией и отпущенной киевским князем после того, как надобность в ней миновала. Тоже достаточно забавно, потому что такое грандиозное мероприятие просто не может быть организовано на свой страх и риск. Как мы помним, Походу предшествовала большая дипломатическая подготовка. А кто такие эти представители вайляга русских дружин, чтобы сам божественный Каган вступал с ними в переговоры? Никто. Да, средства в рейд вкладывались значительные, дружини они были явно не по карману. А с другой стороны, количество участников похода на Каспий было настолько велико, что можно смело говорить о том, что правящая элита Киева приняла в нем самое непосредственное участие. Идем далее. Говоря о тех причинах, которые вызвали выступление алла против русов, Лев Николаевич Гумилев глубокомысленно замечает. Очевидно, варяжская неуместная инициатива вызвала расправу со стороны хазарских мусульман. Тем более, что разгром врагов Делема настолько облегчил положение шиитов, что в 1913 году они освободились от власти саманидов и вытеснили последних из Геляна и Табаристана. Причем тут неуместная варяжская инициатива, не совсем понятно, поскольку все было ясно с самого начала. Русам нужен проход через земли Хазарии, чтобы с целью грабежа проникнуть в Каспийский регион, а Кагану нужны за это деньги. Все. Та же алла в данный момент ничего не имела против такого соглашения. Но тот погром, который учинили русы на берегах Хазарского моря, всколыхнул мусульманский мир. Слухи об этом широко распространились и в итоге не могли не дойти до Ителя, где располагались подразделения Аларисии. Возможно, что часть беглецов и захваченных вторжением регионов все же сумела добраться до Хазарии и там во всех красках рассказать о тех ужасах, которые им пришлось пережить. Для религиозных фанатиков в те времена хватало везде, а потому ничего удивительного нет в том, что сердца хазарских мусульман воспламенились ненавистью к разбойникам идея что на этом можно и нажиться пришла чуть позже еще раз отметим что заранее никто к мятежу не готовился выступление гвардии по сведениям источников выглядит настолько спонтанным что застало всех участников событий врасплох и в свете изложенного выше материала вывод который делает гумилёв как всегда является оригинальным но не подкрепленным никакими фактами в каспийском походе Валягорусское войско выглядит неполноправным союзником Хазарии, и предательство, допущенное целем Вениамином, осталось безнаказанным. Ни о каком неполноправном союзничестве даже речи нет. Каждая сторона преследует свои определенные цели, обстоятельства заставили Хазар и Русов заключить это временное соглашение, суть которого была строго оговорена. И не надо здесь ничего мудрить. Теперь обратимся в сторону другого льва, Рудольфовича. Ведущий историк языческой Руси, как всегда, суров и категоричен. А грандиозный поход за зипунами 1913-1914 годов он называет ни много ни походом мстителей Во как! Как всегда, возникает к писателю закономерный вопрос – откуда такая информация? Ответим – из его исторической головы. Поскольку этот рейд он напрямую связывает с местью за разгром отряда русов, который в 1909 году промышлял в этом же регионе. О нем мы уже рассказывали, а потом повторяться не будем. Удивляет другое. Гибель обыкновенного отряда грабителей Прозоров делает едва ли не судьбоносным событием, которое спровоцировало столь масштабное вторжение. Рассуждая о том, как местные жители перебили терроризировавших и обиравших их разбойников, Лев Рудольфович вздевает над головой руки и патетически восклицает. Это была большая ошибка. Виновная или нет русская кровь в те годы не оставалась неотомщенной. Мы не думаем, что правительство Киевской Руси вообще заинтересовало гибель нескольких сотен воинов, которые в целях наживы подались на восток. И совсем не потому, что им было наплевать на соотечественников, а потому, что они вряд ли считали их своими соплеменниками. Как вы видели, те же славяне, древляне и поляне никогда бы не стали мстить друг за друга. Им бы даже это и в голову не пришло. То же самое было и у русов. Русы, осевшие в Новгороде, не в жизни не пошли бы на край света, чтобы отомстить за смерть и неудачу русов, обосновавшихся в Киеве или Чернигове. Сейчас у каждого из славянских племен была своя родина, свое государство. Это у Льва Рудольфовича Прозорова все завязано на клятвах и пафосе, а в реальном мире все подчиняется государственным интересам. И хороший правитель прежде всего смотрит на то, что его державе выгодно, а что нет. Эмоции в последнюю очередь. А князь Олег был правителем достойным и умным. В отличие от ведущего историка, он прекрасно понимал всю глупость и нелепость вместе за русов-разбойников, которые погибли у черта на куличках Мало того, русы, которые, возможно, были даже не из его клана. И поважнее дела в державе есть. А эти сами знали, на что шли. Как говорится, за что боролись? Но Лев Рудольфович продолжает напевать старые песни о главном. Каждый раз ждешь, что его рассказ вот-вот рванет, как фугас, засыпав читателя бесконечными осколками праздных слов, искореженных фактов и пеплом словословий. Может больно ранить шальной цифирью или оглушить разорвавшейся над головой свежей легендой. К этому нужно быть готовым. Льву не привыкать гнуть факт. Он вроде бы несет откровенную чушь, Но надо отдать должное, никогда не сбивается и делает это вдохновенно. И в этот раз ничего нового. Месть русов обрушилась на берега Каспия, словно гром небесный. Мы уже видели, что это была за месть и в чем заключался ее смысл. Набитые по самые борта барахлом ладьи об этом красноречиво свидетельствуют. Недаром у мусульманских гвардейцев крышу снесло, когда они узнали про количество добычи. Поэтому оставим в стороне рассуждения бескорыстного писателя, а посмотрим на то, как он трактует столкновение между русами и Аллорисией. Наверняка он приготовил для нас что-то изысканное или экзотическое. Как всегда, наши надежды Лев Рудольфович оправдал с лихвой. Да простят нам столь обильную цитату, но чтобы прочувствовать стиль работы Прозорова и его умение работать с источниками, мы просто вынуждены ее привести. Оно того стоит. Вскоре отяжелевшие от добычи и пленников ладей подошли к Ителю. Посланцы русского вождя отправились вручить Каганбеку оговоренную долю добычи. Любопытно, они успели дойти до ладей? Или уже по пути к ним увидели заливающую берег стальную лавину? 15 тысяч алярсиев, лучших воинов Каганата, закованных в железную чешую от конских колен до ощеренных личин шлема и мусульман по вероисповеданию. Впереди них, вполне возможно, ехал с тяжелым палашом в руке тот самый Ахман Бенкуйя, которого пытаются выдать за сына основателя Киева. А за их спинами валило толпище в полосатых халатах. Все взрослые мужчины-мусульмане многолюдного торгового города Ителя. С ними были и христиане. Ради общей ли ненависти к язычникам-русам или просто в надежде ухватить что-то из богатой добычи. Прервем разошедшегося не на шутку писателя, вырвемся ненадолго из толпы в полосатых халатах и снова обратимся к Альмасуде, сравнив его записи с рыком необузданного льва. Вот что говорит ученый араб о посольстве русов к Кагану. Отправились они к осью Хазарской реки и истечению ее, послали к царю Хазарскому, и понесли ему деньги и добычу по их уговору. Картина ясная. Руссы остановились там, где Волга впадает в Каспий, и оттуда отправили вытель послов с той долей трофеев, которые причитались Хазаром. Вывод напрашивается один. Главные силы русов на побережье, а Ларисия вытелит. И лишь после того, как взаиморасчеты были окончены, воеводы повели свои ладьи по направлению к столице Каганата. Где они? толпище в полосатых халатах и 15 тысяч аль лучших воинов Каганата, закованных в железную чешую от конских колен до щелинных личин шлемов. В данный момент их просто нет, поскольку будущих противников разделяет довольно значительное расстояние. Смотрим дальше. А с красных кирпичных стенки млыка дворца Каганов, осененных пятиугольными щитами Соломона, наблюдал за резней на берегу, любовно оглаживая густую вьющуюся черную бороду и прядки пьет над душами улыбаясь полными губами, Каганбек Аарон Барбиньемен, владыка Хазарин. Человек, которому его вера не то что позволяла, вменяла в обязанность обмануть доверившегося ему язычника Акума, тем паче из ненавистного народа рос. И вместе с ним жмурил от злорадного удовольствия узкие щели окон весь огромный город, разжиревший на поту славянских рабов и крови тех, кто не желал быть рабами. И тихо плакали по темным углам, не смея потревожить зловое ликование своих богоизбранных господ, славянские невольницы. Так вот он каков, наш лев Свет Рудольфович. Все то он видит и слышит, и ничто не ускользнет от его бдительного ока и всеслышащего уха, Все разглядел ведущий историк. И непонятную резню на Бельгульке и прятки пьет над душами Аарона Барби Немена, и даже плач славянских неворниц по углам услышал. Как будто он сам тихохонько бродил по улицам Ителя и, прикладывая ладошку к уху раковины, прислушивался. А кто это там за забором слезы льет? Одним словом, все как всегда. Патетика и эмоции, а исторической достоверности ноль. Потому что известия Альмасуди полностью опровергают бредни Прозорова. Ни каком внезапном нападении и подлой резне даже речи нет, поскольку арабский историк четко и недвусмысленно указывает. Мусульмане же собрались и вышли искать их при входе в Итель по воде. Когда же увидели они друг друга, русы вышли из своих судов. Противники друг друга заметили и стали готовиться к бою. Иного толкования у этой фразы просто быть не может. А резня ничего не подозревающих и доверчивых русов, топищами в полосатых халатах существуют лишь в воспаленном воображении писателя. С другой стороны, Аль-Масуди конкретно указывает на то, что боевые столкновения длились три дня. Три дня продолжалось между ними сражение. Обратите внимание, не резня, а именно полномасштабное сражение. Ведь если бы была та бойня, которую описывает прозоров, то мусульмане управились бы значительно быстрее. К тому же, Наши предки могли спокойно покинуть место сражения, уйти в Каспийское море и попробовать вернуться на Русь другим путем. Но нет, сражаются отчаянно, потому что надеются на победу. Это же русы, их голыми руками не возьмешь. Пока руки держат оружие, они ведут бой. Поэтому и схватка затянулась. Теперь наступает время подводить итоги. И Лев Рудольфович, захлебываясь от рыданий и судорожи на вокруг себя рукой в поисках валерьянки, сообщает нам потрясающие вещи. Пять тысяч русов, по словам Масуди, вырвались из кровавой ловушки, в которую превратился для них Итель. Тридцать тысяч трупов осталось лежать на речном берегу, и головы их свалили на городской площади. Вырвавшиеся, бросив суда, попытались прорваться из Каганата сушей. Но уже гудела степная земля под конскими копытами. Уже мчались на науськанные Каганбеком орды кочевников-буртасов вассалов Кагана. Мало кто из ушедших в Хвалынское море вернулся в родной дом. Оставим на совести писателя откровение про орды кочевников-буртасов, которые даже об этом не подозревали, спокойно проживая на западном берегу Волги и занимаясь в основном скотоводством, земледелием и бортничеством. Обратим внимание на то, что Прозоров в этот раз безоговорочно принимает на веру, цифру в 30 тысяч убитых, которую сообщает альмасуди, хотя сам же до этого и сомневался в их достоверности. Думаю, не надо объяснять, что цифры эти, скажем так, приблизительны. Вот что заявляет Лев Рудольфович, когда рассуждает о численности русских дружин, которую сообщает арабский ученые. А здесь сразу же все принимают на веру. Просто для пущего нагнетания атмосферы и желания пробудить у читателей ненависть к преступникам Хазарам и убийцам-мусульманам, автор включает двойные стандарты. Что хорошо в одном месте, то плохо в другом. Главное, чтобы соответствовало нестандартным теориям автора. А как можно больше пафосу, эмоций и душещипательных синтетций. Впрочем, у Льва Рудольфовича это стало своеобразной визитной карточкой всего творчества. Тенденция, однако. В целом же можно смело констатировать, что вооруженный конфликт, произошедший между русами и хазарами во время набега на Каспии в 1913-1914 годах, никаким образом не повлиял на взаимоотношения между двумя государствами. Большой войны не произошло, каждый остался при своем. О причинах, почему это произошло, мы говорили выше.